Цар девица тут встаёт, знак молчанию подаёт, покрывало поднимает и к прислужникам вещает. Цар велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба я вам? Отвечайте, есть люба То признайте Володетелем всего И супруга моего Тут царица замолчала На Ивана показала Люба, Люба Все кричат За тебя хоть в самый ад Твоего ради талана Признаем царя Ивана Царь Царицу тут берет В церковь Божию ведет И с невестой молодою Он обходит в круг налою Пушки с пристани палят В трубы кованы трубят Все подвалы отворяют Почки с фряжским выставляют, И напившийся народ, Что есть мочушки, дерёт. Здравствуй, царь наш со царицей, С распрекрасной царь-девицей! Во дворце же пир горой Вина льются там рекой За дубовыми столами пьют бояре со князьями Сердцу Люба Я там был Мёд, вино и пиво пил По усам хоть и бежала В рот ни капли не попала